Глава двадцать вторая. «Не соскучились?» — закричал рыцарь, подкатывая ко мне набитую товаром корзину. «О, лес зверей! Вообще лучшая краска!» Еще похоже, кто-то сегодня домой не войдет. вздохнула я, показывая брелок. «Наверное, надо его отнести на кассу». Лицо подростка вытянулось. «Ключ принца! Вы его нашли!» «Да?» — изумилась я. Думала, он большой, золотой, вроде того, который достался Буратино. «Вот это да!» — по-прежнему очень громко воскликнул паренек. «Вас сделают дофином! Я его сегодня с утра ищу. Но в магазине столько закоулков, все не обшарить. Ой, надо же остановить игру! Следует явиться, и поиски прекратятся. Вас отметят как главного находчика. И почему я не догадался в краске пойти? Нажмите на зеленую кнопку». Я протянула ему ключ. «Сделайте сами. Могу сломать невзначай». Рыцарь взял ключ. Музыка, которая играла в магазине, стихла, потом раздался голос. «Поиски завершены, сигнал зарегистрирован. Просьба самого счастливого, внимательного покупателя подойти на центральную площадь нашего магазина. Побежали!» — шепнул рыцарь и протянул мне ключ. «Пожалуйста, отнеси его сам», — попросила я. «Я вечно все теряю». Мы быстро добрались до круглого холла, там уже толпились покупатели, подавляющая масса которых состояла из школьников. Ждем счастливчика!» кричал юноша в красном костюме, расшитом золотыми нитями. «Идите!» — шепнул рыцарь. «Так позвали счастливчика?» Тоже шепотом отозвалась я. «Ключ у тебя в руке. Используй шанс». «Не понял». «Поторопись. Получишь форму и все остальное». «Ключ же ваш. Он мне не нужен, а тебе необходим». «Дарите мне отпиратель?» — ахнул мой спутник. «Поспеши давай. У тебя сегодня день везения». Рыцарь судорожно вздохнул, поднял руку с ключом над головой, И помчался к юноше, который без устали вызывал героя дня. «Здесь, здесь, здесь!» — закричал Даниль за счастливый парнишка. «Ура!» — завопил ведущий. Послышался громкий звук, с неба посыпались блестящие бумажки, затем грянул тушь. «Освобождай принца!» — распорядился ведущий. «Самая верхняя кнопочка». Подросток вытянул руку вперед. «Жми, жми!» — скандировали все присутствующие. Вспыхнули фейерверки, толпа раздвинулась, Появилась фигура в темном плаще. Капюшон полностью скрывал ее лицо. Незнакомец воздел к потолку руки. Ключ! Найден! завопила толпа. Ключ! повторила фигура. Найден! заорала толпа еще сильнее. Ключ у кого? Задал вопрос ведущий. Назови свое имя. Рыцарь кожаного меча, подпрыгивая на месте, сообщил тинейджер. «Из подвала к звездам за одну секунду без задержки», — завопил руководитель действа. «Правила никогда не нарушаются. Шансы все получают равные. Ключ не купить». Затрубили фанфары, появились три девушки. Одна несла большую шляпу, две другие вышли с пустыми руками. На рыцаря выдрузили головной убор и повели вглубь зала. Школьник обернулся, посмотрел на меня. Никто и никогда, глядя на меня, не начинал плакать. Рыцарь стал первым. Толпа начала расходиться, ко мне приблизилась высокая блондинка. «Вы Арина Виолова?» — я кивнула. «Вас просят зайти к принцу. Оставьте покупки, их никто не тронет», — прошептала незнакомка, открывая неприметную дверь в стене. Я уже перестала удивляться чему-либо, ощущала себя Алисой в «Стране чудес» и не задавала никаких вопросов. Меня подвели к двери, и я вошла в кабинет. Там за столом сидел фуникулёр. «Обманули всех?» — тихо произнес он. «Ключ нашли вы. И как нам теперь поступить?» Я решила использовать правила анекдота. «Что это такое? Объясняю». Приходит муж домой поздно вечером, весь в губной помаде. Жена кричит, где ты шлялся? «Сидел в рабочем кабинете», — отвечает супруг. Звонила секретарше. Та ответила, что ты ушел сразу после обеда. «Я сидел в рабочем кабинете». Офис закрылся в девятнадцать, сейчас полночь. «Я сидел в рабочем кабинете. Тебя с любовницей видела в ресторане моя мама». Я сидел в рабочем кабинете. Да ты в губной помаде. Я сидел в рабочем кабинете. Все врут. Я сидел в рабочем кабинете. Зачем людям лгать? Они завидуют тебе, потому что у тебя прекрасный муж, который сидел в рабочем кабинете. Если вас ловят на лжи, не оправдывайтесь, не пытайтесь ничего объяснить. Повторяйте, я сидел в рабочем кабинете. Рано или поздно от вас отстанут. Как нам теперь поступить? Повторил фуникулер. «Ключ нашел рыцарь», — ответила я. Принц щелкнул пальцами, на стене вспыхнул экран. Я увидела себя с ключом в руке. Через мгновение появился подросток. «Прокомментируйте», — улыбнулся фуникулёр. «Ключ нашел рыцарь», — повторила я. Я взяла его с полки, но посчитала брелоком для машины, который кто-то потерял. А мой спутник сразу сообразил, что я ему отдала. Принц встал. «Принято. Поехали». «Куда?» — насторожилась я. «Вы прикасались к ключу, следовательно, тоже стали избранной. Получили звание баронессы», — растолковал фуникулёр. «Я обязан доставить вас домой. Если откажетесь от звания, рыцарь лишится титула дофина. Чтобы паренек получил форму и все остальное, не следует согласиться на поездку домой в вашей компании?» — уточнила я. «Да», — коротко подтвердил фуникулёр и прибавил. «Потом угостить меня чаем». «Ладно», — согласилась я. «Только сообщу своим, что вернусь не одна». «Не имел намерений приставать к вам», — спокойно сообщил принц. «Просто выполняю правила. Чаем угощу с радостью. Никаких мыслей в отношении вас не имела. Просто у нас ремонт. Попрошу домашних привести в минимальный порядок столовую». «Я не капризен», — усмехнулся фуникулёр. «Могу стоя из чашки похлебать. Вы на машине?» — я кивнула. «Сбросьте адрес», — попросил принц. «Поеду за вами». «А почему вы обязаны выпить у баронессы чай?» — догадалась я задать вопрос. «Объясняю».